Что еще мешает тебе на пути к идеальному телу? По алкоголе подробный разговор у нас уже был. Теперь поговорим о курении. Я яростный противник курения. Сама никогда не курила. Пробовала, наверное, еще в пионерском лагере, лет в 14 и все. Часто с ужасом наблюдаю картину. Вышла девушка из фитнес-клуба и закурила. Мало того, бывает и тренеры курят. Для меня это дико. Как можно совмещать фитнес и курение? Табак содержит более 4000 различных химических веществ. Самые вредные никотин, оксид углерода и жидкая смола. Никотин Это наркотик. Если человек курит долго, у него меняются метаболизм, свертываемость крови, давление, сердцебиение. До 15% крови курильщика содержит оксид углерода, ядовитый газ, вместо кислорода, который необходим для нормальной работы клеток и тканей, для усвоения белка и роста мышц. Курящие беременные женщины Рискуют здоровьем будущего ребенка, выкидыши, высокая вероятность рождения недоношенного ребенка и другие серьезные проблемы напрямую связаны с курением. Менопауза у курящих начинается на 3-5 лет раньше. С каждой выкуренной сигаретой растет риск развития остеопороза. Рак легких и рак груди чаще всего возникают у курящих людей. О хронических бронхиты, постоянных инфекциях дыхательных путей можно и не писать. Как только ты бросаешь курить, тебе сразу становится легче дышать, легче переносить физические нагрузки. Постепенно уменьшается количество слизи в бронхах, нормализуется сердцебиение, ты начинаешь абсолютно по-другому себя чувствовать. Отказаться от курения очень сложно, как и от любого другого наркотика. Но у многих это получается, причем одним только усилием воли, без помощи каких-либо средств. Я уверена, что убедить взрослого человека в том, что необходимо бросить курить, невозможно. Но надеюсь, что прослушав этот пост, кто-то еще раз задумается, стоит ли игра свеч. Минутное и довольно сомнительное удовольствие стоит того, чтобы ты всю жизнь пугала людей? тусклой кожей, желтыми зубами и мерзким дыханием. Это при том, что тебе повезет и более серьезных проблем не возникнет. Уверена, что нет. Неужели тебе нравится зависимость? Выбегая из самолета, как потерпевшая, ты несешься по аэропорту в поисках места для курения. Находясь в кафе или ресторане, ты не наслаждаешься едой и приятной беседой, А думаешь только о том, когда уже можно будет выйти и покурить. После секса тебе может быть и хочется обнимашек, но курить хочется сильнее. И если партнер не курит, вскакиваешь и вперёд.